Четвертое. Разработка критериев, когда стоит доверять себе. Существенно важно для терапевта обращать внимание на тенденцию пациента, обобщать отдельный случай ошибочного мышления, предубежденности или искаженного восприятия и делать вывод, что он не прав во всем и будет не прав в будущем. Это, конечно же, форма почти стопроцентного недиалектического мышления, но что может служить эффективным противовесом, лучший выход, из положения, помочь пациенту разработать критерии, которые помогут ему определить, когда он может себе доверять и не обращать внимания на другие точки зрения, а когда стоит, по меньшей мере, проверить свое восприятие и выводы. Некоторые общие принципы такой проверки подходят почти всем людям. Социально-когнитивные психологи и ученые, занимающиеся исследованием личности, уже много лет изучают тенденцию человека к предвзятости в суждениях и оценках. Некоторые из известных закономерностей и предвзятости которые влияют на человека в целом и касаются нашей темы в частности, представлены в таблице 11.7. Каждый отдельный пациент, кроме того, характеризуется определенными аспектами, в которых предвзятость и искажение будут встречаться с повышенной вероятностью. Таким образом, кроме установления общих сфер, подлежащих особому вниманию, критерии должны учитывать специфические тенденции, предвзятости отдельного индивида например пациент может допускать характерные ошибки в состоянии гнева или по отношению к определенным людям другие имеют тенденцию к предвзятости когда испытывают грусть женщинам с предменструальным синдромом нужна особая осторожность в дни предшествующей менструации индивиды с прл часто избирательно реагируют на сигналы отвергания Феминистки могут избирательно реагировать на сигналы, которые могут быть интерпретированы как сексуальные или сексистские. Одна из моих пациенток, незамужняя, но мечтающая о замужестве, почти никогда не замечала одиноких прохожих, но с большой точностью запоминала количество встреченных парочек.